полне соответствовало определению летописца Нестора и небе в них правды и в есте род народ и в есте чаще сами нася воевать и бысти межи ими ради великой усобицы и в есте град на град повествует новгородская первая летопись и ради пленения И кара во пролитна безпрестанней, дополняют патриарше или Никоновская летопись. По предположению татищева, Юрийк был призван на Русь по смерти мирной или в бою со шведами новгородского князя, верховного правителя славии. Час смерти при отсутствии прямых бесспорных наследников и вызвала эти разбродцу мятецу и хаос. Разумеется, чем бы они ни были вызваны, соседи не преминули бы воспользоваться внутренними устройствами в стране, что вероятно в конце концов и вынудило противоборствующие группировки совместно искать пути выхода из создавшегося положения приемлемые для всех. Земля наша великая и обильна. А наряда здесь нарядника, князя правившего поряду договору в ней нет. Да пойдите к княжи те и владейте нами, сказали Рюрику русские, пошли, согласно повести временных лет. Это приглашение историки сравнивают с известными по летописям позднейшими приглашениями на княжение в господин Великий Новгород, членов русских великокняжеских династий и их родственников. В скандинавских сагах также не сообщается о случаях приглашения русскими на княжение абсолютно посторонних лиц, равно как и о незаконных захватах викингами власти в русских княжествах. так в западной Европе в Англии, Нормандии, Сицилии в горддарики Русь и Миклагард Византию викинги ездят служить в дружинах государей само греческая варяги скандинавская варанга Значит, телохранители, наёмники единственная возможность для чужака из Заморья стать русским князем, женить бы на наследнице. Сага об Оди Стреле, сага о Стурлауге и другие. То есть оказывается предположение, что и герой нашего рассказа чтобы закрепить своё положение вступил в брак с представительницей одного из известных знатных семейств Кервишникова, удобов Лебедев. И оттого его наследником на Руси стал младенец Игорь, рождённый от этого брака, а не взрослые дети и внуки от других жён. Тут же та молодя Гамлет Крещим, как помним, приглашали его не столько княжить и владеть и русской землёй, сколько оборонять и защищать её. Нерушимая стена. 8 сентября 862 года на 160 кораблях с роды своими и пояша за собою дружину многу В Новгородская первая летопись Рюрик Скйелдунг прибыл в Новгород Великий Позднее хлебниковская и трёхлетовская летописи отмечают, что приезжие приняты быши от всех россов с великой радостью и благодарствием С большой симпатией ещё в XIX веке 1000 лет спустя Вспоминали о нём на русском севере. Приехал Юрик Новосёл из северной стороны, из дальней Украины, записывал в 1879 году фольклорист Барсов